«Париж, 4 июля. Она здесь, в мастерской, моя северская картина. Можно назвать ее апрель, это безразлично. Только этот апрель кажется мне из рук вон плохим. Фон ярко-зеленый и в то же время какой-то грязноватый. Женщина совсем не то, что мне хотелось сделать, совсем не то». Я ее намазала так себе, но это вовсе не то чувство, которое я хотела выразить, вовсе не то. Три месяца канули в воду. Суббота, 5 июля. У меня хорошенькое платье из серой холстинки с корсажем вроде рабочей блузы, без всякого украшения, кроме кружева на воротнике и рукавах. Идеальная шляпа с большим кокетливым кружевным бантом в старинном вкусе. Все это так идет ко мне, что я почувствовала большое желание отправиться на улицу Лежандар Только очень уж часто. Ну так что ж, нужно ходить попросту, по-товарищески, в качестве его почитательницы. Он ведь так болен. Итак, мы отправляемся туда. Мать его в восторге похлопывает меня по плечу, хвалит мои волосы. Великому художнику немного лучше. Он ест перед нами свой бульон и яйцо, мать его суетится, сама приносит то или другое, чтобы не входил слуга, она сама прислуживает ему. Он находит все это в порядке вещей и принимает наши услуги вполне хладнокровно, ничему не удивляясь. Говоря о том, как он выглядит, Кто-то сказал, что он должен был бы подстричь волосы, а мама рассказывает, что она стригла волосы своему сыну, когда он был еще мальчиком, и своему отцу во время его болезни. «Хотите, я вас подстригу? У меня рука легкая». Все смеются, но он тотчас же соглашается. Мать его приносит накидку, мама приступает к делу и выходит из него с честью. Я тоже хотела стригнуть один разок, но это чудище говорит, что я выкину какую-нибудь глупость, и я льщу ему, сравнивая его с Самсоном, остриженным Далилой. Это моя следующая картина. Он усмехается. Брат его предлагает также подрезать бороду и приступает к этому с благоговением, медленно, с несколько дрожащими руками. Понедельник, 14 июля. Я начала курс лечения, которое должно восстановить меня, и я вполне спокойна, и даже живопись пошла лучше. Общественная скамья на бульваре Батиньоль или даже на Авеню Ваграм. Всматривались ли вы в нее с окружающим пейзажем и проходящими мимо людьми. Чего только не заключает в себе эта скамья, какого романа, какой драмы. Неудачник, одной рукой облокотившийся о спинку скамьи, другую, опустивший на колени, со взглядом бесцельно скользящим по поверхности предметов. Женщина и ребенок у нее на коленях. На первом плане женщина из простонародия приказчик из бакалейной лавки, присевший, чтобы прочесть грошовую газетку, задремавший рабочий, философ или разочарованный, задумчиво курящий папироску. Быть может, я вижу слишком уж много. Однако, всмотритесь хорошенько, около пяти или шести часов вечера. Вот оно. — Вот оно! Мне кажется, что я нашла! Да-да! Быть может, я не успею выполнить этой картины, но ум мой успокоился, и я готова прыгать на одной ножке. Понедельник, 21 июля. Я гуляла более четырех часов, отыскивая уголок, который мог бы послужить фоном для моей картины. Это улица или даже один... Из внешних бульваров надо еще выбрать. Очевидно, что общественная скамья внешнего бульвара носит совершенно другой характер, чем скамья на Елисейских полях, где садятся только консьержи, грумы, кормилицы с детьми, да еще какие-нибудь хлыщи. Скамья внешнего бульвара представляет больше материала для изучения. Там больше души, больше драматизма. И какая поэзия в одном этом неудачнике, присевшем на краю скамейки, в нем действительно видишь человека.